Глава 9. В Петербурге Померанского встретили с большой помпой, и речь даже не о официальных лицах. Хотя встреча двух императоров для горожан была не политическим, но и мистическим событием. Но главное, петербуржцы всячески подчёркивали при встречах, что графич, им свой, тоже петербуржец. Поселился в Померанском дворце, и после грандиозного приёма, что в его честь захотел Павел, ну и ответного, разумеется, Начал принимать старых друзей, приятелей, деловых партнёров и так далее. Приёмы были скорее деловые, даже если и дружеские. К развитию торговли между Россией и Венецией Владимир относился крайне серьёзно. Это не только прибыль, но и множество связующих нитей между странами. Поэтому он не брезговал самостоятельно заключать даже мелкие контракты. Ну, мелкие для императора. Потеря времени, возможно, Вот только все контракты, которые Рюгин заключал с русскими купцами, до сих пор приносили прибыль. И дело даже не в деловом чутье. Просто для купца средней руки личный контракт с правителем дружественной державы значил очень многое и, прежде всего, поднимал статус в глазах окружающих. Чиновники старались вести себя подчеркнуто корректно, да другие купцы начинали хоть чуточку, но уступать в ряде вопросов. До холодов заниматься особо было нечем. Только балы и приёмы. Нашёл себе несколько любовниц, встречался со старыми друзьями и скучал. В Венедии тем временем было весело. Прежде всего, началась и закончилась война с Венгрией. Миклош, и правда, заключил союз с Францией, оттого и был так нагл. Вот только французы были заняты разгорающейся гражданской войной, и армию разлагали многочисленные пропагандисты. Началась выборность командиров. Солдаты переходили из одного подразделения в другое, увольнялись. В общем, не сложилось. Когда Миклаш Пальфи двинул на Хорватию венгерские войска, первый натиск отразили достаточно легко. 15 тысяч закаленных боями венецких ветеранов до 15 тысяч собственно хорватского войска. У венгров были почти 60 тысяч, но в большинстве своем ополченцев, которые не слишком прислушивались к своему королю, И пусть почти половина венгерских сил была кавалерией, но разве это существенно при отсутствии должной выучки и дисциплины? Славянские войска отступали, но погибали по большей части венгры. А в Густраковске, как полководец, уступал Рюгину или Николичу, но все едино. Уровень его, как командующего, был заметно выше среднего. В битвах проявил себя и Ярослав, по совету отца, сражавшийся в разных полках. Юный король то стоял в пехотном каре, то ввел кавалерию в лихую контратаку. Риск был, но не так уж велик, как может показаться на первый взгляд. Охраняющие его волки тщательно выбирали выигрышные с точки зрения пиара, но сравнительно безопасные позиции. Ну и сами волки. Пусть Ярослав и вводил в атаку хорватскую кавалерию. Вот только скачущие позади два десятка гвардейцев с пистолями на готове сводили риск не к минимуму, но делали его разумным. Конечно, отцу не хотелось подвергать его и такому риску, но надо. Померанский дом должен был продемонстрировать всему миру лучшие качества, а личная храбрость пока ценилась. Да и пиар. Как там повернутся дела в Хорватии, неизвестно. Но скомпрометировать Ярослава, который сражался в праведной войне за возвращение земель совместно с каждым полком, мало того, что это был некий слабый аналог боевого побратимства, Так ещё потом каждый из участников захочет сказать что-то вроде: "Да, жаркий был бой, даже его величество встал в наши ряды" или же "наш полк был так хорош, что сам король не раз сражался вместе с нами" или же "да его величество, лихой рубака, жаркая была битва, но и я сражался рядом с ним как лев". Какой бы вариант ни выбрал участник войны, хорватский король будет выглядеть не просто выигрышно, а и таким блистальным героем. который на верном коне успевает разить врагов по всему фронту, спасая своих подданных. А если учесть, что сыновья у Владимира считались эталонами мужской красоты, затмив былую славу отца, а для женских сердец это важно, то становится ясно, спихнуть Ярослава с троны или организовать заговор будет проблематично, если правление будет хоть чуточку адекватным. Две недели спустя в одной из битв Миклаж взорвался, и получился сокрушительное поражение, от которого его войска так и не оправилось. Так что Армяни Колеча даже не понадобилось. В Будапеште был заключён мир, согласно которому все хорватские земли были возвращены. Были возвращены и спорные земли. Так что популярность Ярослава в Хорватии взлетела до небес. И жители Загреба даже начали собирать деньги на его конную статую. Судя по проекту, невероятно пафосную. Михлос же был свергнут другими группировками. А роду Пальфи были предъявлены многочисленные обвинения, после чего их имущество было национализировано. На трон возвели представителя рода Эрдьёди, Андрея Эрдьёди. Несмотря на сходство фамилий, родственниками Пальфи фон Эрдьёди они не были. Новый король развёл руками в ответ на вопль венгерских аристократов и подтвердил мир с Хорватией. А, собственно говоря, куда бы он делся Возвращаться же обратно, Юрген вскрыл колоссальный заговор. Точнее, вскрыл он его давно, но хотелось срезать не веточки, а дерево целиком вместе с корнями. Ввел заговор к масонам, и, несмотря на скептическое отношение к ним людям 21 века, попаданец быстро перерос в скепсис. Возможно, на роль владык мира они и не тянули, но задачи перед собой масоны ставили вполне серьезные, и то, что они прямо влияли на правительство, знали все. К примеру, после захвата Швеции две трети высокопоставленных чиновников пришлось уволить по разным причинам. Все они были масонами и контролировали государство практически полностью. Примечание. Швеция и правда некоторое время полностью контролировалась масонами. Что интересно, это не помешало им грабить и распродавать страну оптом и в розницу, несмотря на декларируемые благие намерения. Собственно говоря, Рюгина бы не пригласили на престол. а тем более он не смог бы на нём усидеть, если бы не взаимная неприязнь нескольких масонских лож, не сумевших договориться о взаимодействии. Ну и инициатива среднего и низового звена масонов, многие из которых воспринимали эти самые благие намерения всерьёз. Так что сталкивался с ними не в теории и противниками считал крайне серьёзными. Основной проблемой здесь было то, что проникли они и в соседние кружки по интересам, так что представители масонов были как среди кардиналов, так и среди сатанистов. Примечание: не шутка. Можно относиться к ним легкомысленно и отмахиваться, но лично я считаю данную проблему достаточно серьёзной. Имхо. Желающие могут найти информацию и выяснить, что они связаны и Билдербергский клуб, и ФРС США часть системы. В общем, опасная зараза. В настоящее время одним из центров масонства была Англия. И понять, кто кого использует, было непросто. Покушений было уже много, но большую их часть спецслужбы предотвратили ещё на подходе. Но всякое бывало. Как правило, наиболее наглые покушения, не только на Померанского, и не только масонами, были перед какими-то значимыми событиями: войной или важнейшими договорами. Удалить хоть на время ключевую фигуру в такие моменты и да что там говорить, сам не раз так делал. Одна только история зданий и померанский дом получил Норвегию. В принципе, мы уже выяснили, что произойдет после покушения. Нападение Англии с фактическим объявлением войны с началом стрельбы, как они любят. Более конкретно сказать сложно. Планов в парламенте достаточно много, и какое они сочтут оптимальным, зависит не только от военной логики, но и от интересов группировки, взявшей вверх к моменту объявления решения. Скорее всего, это будет нападение на прибрежные города. Но, Сир, ты и сам понимаешь, зная англичане, они могут напасть как на Ольденбург, так и на Хорватию, а могут войти в союз с датчанами и пройти в Балтику. Могут размахнуться и попытаться сделать всё сразу. Само мнение у них большое. Остаётся также вопросом наличие союзников у врага. Желающих мало, но англичане работать умеют. Теоретически такими союзниками могли бы стать австрийцы, особенно учитывая лютую ненависть к нам Фердинанда австрийского. Но пока таких приготовлений не видно. Да и не пойдут оба иска на нас. Боятся. Да и репутация Фердинанда как правителя и полководца крайне низка. А вот в Баварии внушает определённое опасение, особенно если учесть, что англичане передали им свои разработки боевых ракет. Сам знаешь, они у англов получились куда хуже наших. Но сам факт по поводу уже заговоры и покушения предлагаю разрезать этот гнойник и спровоцировать нападение. от поле стрелы или сабли тебе проще уйти, чем от яда. Но ну и доказательств будет куда как больше. Посовещавшись с Павлом, решили и правда спровоцировать нападение. Но чтобы оно не достигло своей цели, извините, прибыли волки и плутуны тайком. Да и Погачёв, ставших в то время начальником тайной канцелярии, поставил своих орлов. Ну и начались выезды на природу. С одной стороны, кажется, что так легче организовать покушение, А с другой, тем же пластанам проще работать в лесу, чем во дворце. Несколько выездов прошли без толку, но вымотали жутко. Все знали, что Владимир предпочитает охоту на крупного зверя, причём непременно с холодным оружием, а то и без него. И когда стоишь против медведя с ножом, одумать приходится не только о медведе, но и о стрелках на подстраховке, о всяких подозрительных кустиках, бодрит. Выдох. Надеж жилет из десятков слоёв шёлка со специфической пропиткой. Даже мушкетная пуля в упор не пробьёт. Правда, от мушкетной пули в упор внутренности превратятся в фарш. Напряжение дичайшее. За 2 недели у него появилось несколько десятков седых волосков. Самое паскудное приходится постоянно ждать удара и улыбаться, наслаждаясь обществом и ситуацией. Хорошо ещё Павел в этом непосредственно не участвует. До места охоты ехали в санях. Все равно какая-то повозка нужна на случай травм и ранений, так что особого смысла подставлять лицо холодному ветру Рюгин не видел. Пейзаж все равно неинтересный. Народу было немного, чуть больше дюжины человек. Три четверти иностранцы из состава посольств и торговых миссий. Англичан аж шестеро. Ну да, официально же померанские с братом Георгом только что не в десны лобызаются. Двое датчан из посольских и голландец. Отдельно два русских чиновника. Проводник, врач, новый секретарь Грифича и сам Владимир. Фанили нехорошими эмоциями почти все. За исключением проводника, самого императора, секретаря, датчан и одного из англичан. А ведь помимо них может быть еще и засада на полянке. — Вот там очки! — негромко шепнул проводник, одетый в драный овчинный тулуп. — Не от бедности, счастливый. — От деда еще. — Большой, говоришь? — Кудика, двадцать два, — уверенно ответил Архип. — Видывал и побольше, — протянул несколько зажравшийся грифич. — Дык, на северах есть и побольше. А под Петербургом вряд ли, — парировал проводник. — Еще он это, битый. В том годе мужички его подранили, да утек шельмец. Говорят, на дыбы не становился. Так на четырех лапах и пер. Два их покалечил. Дополнение важно. ставший на добы мы медведь становится отличной мишенью и сильно облегчает задачу охотникам. А вот такой опытный. Впрочем, были у Померанского и такие клиенты, не в первый. Осторожно утоптали поляну и, несмотря на экстрасенсорику, угадать расположение урожен, помимо присутствующих, вышло не слишком хорошо. За двоих он мог кручаться, но ну а больше. Ластоногие волки залегли чуть подаль. Вроде и знаешь суть плана, подменили порох на более слабый, и заряды в ружьях разве что вытолкнут пули и покажут нехорошие намерения злодеев. Агенты божились, что порох подменён у всех без исключения стоящих сейчас на поляне. Но мало ли, вдруг кто-то из противников решил перезарядить ружьё каким-то иным порохом. Да и убийцы, сидявшие в засаде, заставляли нервничать. Порох у них был самый обычный. Архип взял заранее вырубленную длинную жердь и перекрестившись, столкнул её в берлогу. Зверь вылетел моментально, не делая попыток встать на дыбы и грозно реветь. Владимир скользящим движением ушёл у него с дороги. Ванзил кинжал в позвоночник возле крестца, одновременно завопив истошным голосом: "Ррр!". Медведь по инерции пробежал несколько шагов и упал замертво. Примечание: это не фейк. Охотники знают, что сердце у него достаточно слабое, и сочетание болевого шока и вопля может вызвать у медведя инфаркт. Собственно говоря, даже болевой шок при этом не обязателен. Рисели от неожиданности и остальные охотники. Тут Грифич почувствовал опасность и упал, перекатившись в сторону. Четыре почти одновременных выстрела прогремели со стороны, и к счастью для него впустую. Примечание: дело не только в экстрасенсорике, Даже сегодня опытный спецназовец может уйти от выстрела. Не увернуться от пули, а просто заметить мельчайшую моторику тела и предугадать момент, когда нажимается курок. Ну а в 18 веке еще проще. Порох сперва вспыхивал на полке и поджигал порох непосредственно в заряде, который и толкал пулю. Плюс черный порох заметно менее взрывной, чем привычный нам. Соответственно, между нажатием на курок и, собственно, выстрелом проходила как минимум секунда. Уделяли, а могло и две, и даже три. То есть стрелку мало было прицелиться, нужно было ещё и сопровождать мишень после нажатия на курок. Тут же стоявшие на полени английчане направили ружья на него и защёлкали курками. Но проверять качество работы агентов Памиранский не стал. Оттолкнувшись всем телом от утоптанного снега, он прыгнул навстречу сотрудникам английского посольства. Рукопашный бой наше всё. И с ужасом понял, что прыжка не получилось. Чёрт в снег. Он достаточно утоптан, чтобы стоять и ходить по нему, но для столь экстремальной акробатики он недостаточно плотный. Снова выстрелы, и пуля со стороны проходит по ребрам. Шелковый жилет вроде бы выдержал, но ребра нет, явно сломаны. Архив с округлившимися глазами прыгает на одного из англичан, хватает в охапку и валит на взничь. Секретарь, щуплый и невзрачный на вид подросток, В рукопашную схватился с состоящим чуть поводыль медиком с здоровенным шведом. Швед отмахнулся коротким полошём, но текучий воспитанник Фонбо и друг детства Ярослава быстро всадил медику нож в плечевой сустав. Тот коротко, как-то по-женски взвизгнул и сключился у повозки. Владимир даже после неудачного прыжка и ранения быстрее англичан. И вот уже тяжёлый удар ногой в колено заставляет ройса упасть, выпустив из рук двуствольный пистолет. «Стреляй!» орет. Полковник Филатов подает пример, разряжая ружье. Его примеру следуют и остальные убийцы. Но на этот раз попаданец просто прыгает из всех сил вверх и вперед, в сторону стрелков. Такого финта они точно не ожидают. Бах! Мимо. И Филатов падает на снег с тяжелейшим сотрясением. Высокий прыжок Владимира перешел в несколько киношный, но в данном случае действий на удар ногой сверху. Майор Аксентьев оседает, получив локтем по челисте. Или старался. Машиналино отмечая императора стекленевшие глаза убитого и на этом всё закончилось. На поляну влетели волки с пластонами и лизали всех присутствующих. Этих не тронь, показал померанский наддочан и Архипа, стоявшего с растерянным видом над одним из скорчившихся англичан. Эвана как обернулась? Растерянно пробормотал проводник: "Злыдни какие". Ишь, чего вы думали? Человека убить. — Молодец, — хлопнул его император по плечу. — Помог. Затем хмыкнул и отвесил мещанину в весистую оплеуху. — Прими смиренно этот удар, рыцарь, а на остальные отвечай ударом меча. Примечание. Один из древнейших обрядов посвящения в рыцаре. — Баян, — подозвал он секретаря, — принеси-ка палаш, нам нового рыцаря опоясывать надо бна. — Да я, Мишта... Растерянно забормотал проводник. И теперь дворянин, а не ничто, весело сказал Рюгин, выпячившему глаза Архипу. Окружающие улыбались, а личный врач нанавил раздеть Владимира и посмотреть на ущерб, который нанесла пуля рёбрам Сизерена. "Остынь", успокоил тут врача. "Рёбра сломаны. Обмотай пока прямо поверх жилета. Во дворце нормально сделаешь". Спецслужбы возились, проводя экстренное потрошение. предварительно отведят дочам в сторону. Поляна стала наполняться людьми, большая часть которых не имела прямого отношения к происходящему и просто желала урвать кусочек славы. Новоявленный рыцарь растерянно потаптался на месте и отправился разделывать добытого грифичем медведя.